Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Екатерина Вильмонт «Чёрте что!» и «Сбоку бантик» Читает Ирина Зубкова «Подумаешь» как счастье своенравно александр сергеевич грибоедов часть первая поезд остановился глеб витальевич не спеша оделся и вышел из вагона хорошая штука этот сапсан терпеть не могу ночные поезда непременно встретишь знакомых с которыми обязательно нужно выпить и полночи слушать их ламентации по самым разным поводам от международной политики до сугубо личных дел. А у него и своих проблем выше головы. Зачем ему чужие? А тот сел в поезд без четверти семь утра, а через три с половиной часа уже в Питере. Ни разу еще в этом поезде он не столкнулся ни с кем из знакомых. Благодать. Шофер, который должен был его встретить, опаздывал. «Ничего страшного», — сказал он себе. «Не бесись. Не все же такие пунктуальные, как ты». И тут он вдруг увидел у соседнего вагона молодого мужика с табличкой и букетом цветов. На табличке крупными буквами значилось «Самая обворожительная шатенка с неотразимой улыбкой». Глеб Витальевич улыбнулся. «Чего только не придумает нынешняя молодежь. Интересно было бы взглянуть на эту самую обворожительную. Небось, страхолюдина какая-нибудь». Но тут он заметил, что встречающий радостно замахал букетом и протянул руки к женщине, выходящей из вагона. При этом табличка упала на не слишком чистый перрон. Глеб Витальевич сделал несколько шагов в том направлении. Хотелось получше разглядеть женщину. Он умел переключаться на посторонние вещи, и это сберегало много нервных сил. А женщина и впрямь была хороша. И улыбка действительно неотразимая. Ах, как она улыбалась. Молодой человек чмокнул ее в щечку. Взял чемоданчик, и они пошли к выходу, весело болтая. Это не было похоже на встречу влюбленных. Странно. Такая табличка. А может, он встречал ее по просьбе друга? Или это его сестра? А тебе-то что, Глебушка? Ты-то тут при Глеб Витальевич, простите ради бога, на Петроградской попал в пробку. «Ладно, поехали». И тут же он забыл о прелестной незнакомке. Включился в рабочий ритм. Переговоры проходили в теплой, дружественной обстановке. Он приехал в Питер сам, чтобы ничего не упустить, не полагаться в столь важном деле на заместителей. Принцип «хочешь сделать хорошо, сделай сам» в конце концов никто не отменял. И на сей раз все действительно получилось хорошо. Все-таки я молодец с удовольствием подумал он, и тут же позвонил домой. Он был достаточно суеверен. Но и дома все было в порядке. Младший сын сидел, как почти всегда, за роялем, а старший, сообщила жена, только что звонил. Он учится в Англии. «Вот и славно», — выдохнул Глеб Витальевич. «Как приятно узнать, что твой сын, которому 15, сидит не за компьютером, а за роялем». Прочим компьютером парень тоже не брезгует, но, как говорится, без фанатизма. Словом, все путем. В Питере он любил останавливаться в отеле «Петрополас», что на Малой Морской. Там было достаточно комфортабельно, но не пафосно, чего он не любил. И к тому же утром можно будет прогуляться к Неве, если погода позволит. И вообще от всего близко. и от Дворцовой площади, И от Исаакия, и от Адмиралтейства. Он любил Питер и никогда не упускал случая лишний раз побывать тут. Строгий, стройный вид любимого города как-то странно успокаивал его. Но он любил бывать здесь один. Зайти в кафе, выпить чашку кофе. Почему-то казалось, что в Питере кофе вкуснее, чем в Москве. Но он никогда никому об этом не говорил. «Глеб Витальевич, какие планы на завтра?» — спросил Толя, прикомандированный к нему водитель. «В половине одиннадцатого жду». «Есть?» «Да, утром не погуляешь. В декабре в десять еще темно. Да и вообще весь завтрашний день расписан по минутам». «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха, даже если в твоем ведении не огромная Россия, а всего лишь один, да и то не самый главный телеканал». Но взялся за гуш. Ладно, назад поеду трехчасовым сапсаном послезавтра. В первом классе и поработать можно. А уж послезавтра с утра никаких дел нет. Хорошо. Наутро он спустился в ресторан. Он получал огромное удовольствие от этих гостиничных завтраков. Ешь, что понравится. Никто не будет считать калории, говорить о пользе или вреде того или иного блюда и первым делом положил на тарелку два пирожка с капустой и мясом. Взял несколько кусочков очень аппетитной лососины. Почему-то в Москве та же самая рыбка называется семгой. Лососины там нет в принципе. А еще хлеб, масло и яйцо в смятку. С удовольствием все это умяв, он налил себе чаю из большого самовара и взял две удивительно аппетитные с виду сладкие булочки. «Гулять так гулять!» Он откусил кусок булочки, ощутил истинное блаженство и тут же заметил задумчиво бредущую вдоль столов соснедью давишнюю шатенку. Она была в зеленом шерстяном платье и высоких сапогах. Фигура у нее что надо, как, впрочем, и лицо. И она не такая уж юная. Ей лет тридцать. Держится уверенно. «Не мой тип», — подумал он. «Или просто виноград зелен?» «Зелен, зелен. Тем более платье у нее зеленое». Незнакомка выбрала себе что-то и села. Черт возьми, до да чего интересное лицо. Ах, как бы она смотрелась на экране. В ней есть некая изысканность. Но она, скорее всего не имеет никакого отношения к масс-медиа. Да и не в чести нынче интеллигентные лица на телевидении. Там в основном правят балхабалки, невыносимые наглые хабалки. Что ж, спрос рождает предложение. А жаль. Он вытер губы и встал. «Виноград пусть себе зреет. От зеленого бывает, ой, как плохо». И он забыл о незнакомке. Слишком много дел предстояло. Вспомнил о ней только утром следующего дня. Но она не пришла на завтрак. То ли уже уехала, то ли еще спит, или поела раньше. А, впрочем, бог с ней. Он опять с удовольствием позавтракал. Потом поднялся в номер, оделся и вышел на улицу. Было еще темно. Но его это не смутило, и он направился к Исаакиевскому собору. Заходить не стал обогнул его и подошел к Медному всаднику. С Невы веяло холодом. Как я люблю этот город! Может, потому что когда-то встретил тут Таню, именно тут, у Медного всадника. Ему было 20 а ей 18 Он был нищ, как церковная мышь. И Таня тоже. Но разве это мешало чему-нибудь? Они тогда и не думали о материальных благах. Им было хорошо вместе, и, казалось, впереди столько счастья. Тани давно нет в его жизни, и счастья тоже. А было ли оно вообще? И бывает ли? Нет. Бывают только мгновения счастья. И почти все эти мгновения странным образом были связаны с Питером. И старший сын тоже родился в Питере. Странно. В Москве его никогда не посещают такие праздные мысли. И на отдыхе в разных странах мира тоже. Он всегда думает о делах, о работе, и только в Питере ему удается ненадолго от этих мыслей освободиться. Он вдруг замерз. «Ничего. Зайду в какое-нибудь кафе, согреюсь и пойду дальше. Машина придет только в два, так что время есть». Он вышел на Большую морскую. И тут же увидел какое-то кафе толкнул дверь и вошел. Милая девушка приветствовала его. Он повесил пальто на круглую вешалку, пригладил волосы, сел и сразу попросил принести кофе по-ирландски. Хорошо согревает. Проверено. И тут он заметил знакомую незнакомку. Она сидела за столиком и нервно поглядывала на часы. Ждет кого-то. Похоже, она не выспалась. На бледном лице было написано раздражение. Но тут в дверь влетел какой-то парень в клетчатой куртке. Лицо его показалось Глебу Витальевичу знакомым. А, это Андрей Лутохин, входящий в моду артист питерского театра. Глеб Витальевич забыл, какого именно. Парень уже снялся в нескольких неплохих фильмах, а после весьма удачного сериала стремительно набирал популярность. Так, это не рандеву, это, похожее интервью. ага «Значит, она журналистка», — выложила на стол диктофончик, вооружилась пухлым блокнотом. Улыбнулась запыхавшемуся артисту, и он, похоже, сразу растаял. Глебу Витальевичу не было слышно, о чем они говорят. Но он глаз не сводил с лица шатенки. И сердце замерло в радостном предчувствии удачи. Он был профессионалом высочайшего класса и сразу увидел — что девушка может быть замечательным приобретением для его канала. «Не пари горячку, Глебушка», — сказал он себе. «С ней надо еще поговорить. Может, у нее некрасивый голос, вульгарные интонации, может, она вообще непроходимая дура». Ему расхотелось гулять. Он решил дождаться конца интервью и заказал себе еще кофе. Здесь взбитые сливки присыпали хорошо прожаренными кофейными зернами. Он с удовольствием их разгрызал. Но вот Лутохин взглянул на часы и стал прощаться. «А парень хорош», — ревниво подумал Глеб Витальевич. Лутохин умчался, а незнакомка стала собирать свои вещи и подозвала официантку. Но вместо счета та подала ей кусок торта. Глеб Витальевич встал и направился к ее столику. «Простите великодушно». Она вскинула на него глаза. Они оказались серо-зелеными. В них мелькнуло узнавание, но она не была уверена. — Позвольте к вам обратиться? — Да, пожалуйста. Садитесь. — Я... — Глеб Витальевич, вы можете не представляться, — улыбнулась она. — О, я опольщен. — А вы? — А я журналистка Наталья Завьялова. — А где... — Я фрилансер. А, -а, а Голос у нее чудесный. Она выжидательно смотрела на него. Но без тени дешевого кокетства, лишь с легким недоумением. Что могло понадобиться главе телеканала от скромной журналистки? Он заметил на пальце обручальное кольцо. «Наташа, я давно думаю сделать у себя на канале программу...» Она вспыхнула. «Разговор по душам. Или что-то в этом роде. Но я пока не видел никого, кто мог бы с этим справиться. У меня очень высокие требования. Мне нужен человек, который умеет разговаривать с людьми и при этом управлять разговором. Не перебивать каждую минуту собеседника, чтобы показать себя, но и не давать ему уходить в сторону и нарушать хронометраж, а при этом быть еще и личностью. Ну и красивой женщиной, конечно. Ее лицо пылало. Но... «Что скажете?» «А что я, собственно, могу сказать?» «Конечно, это интересно, но я не очень понимаю, какое это ко мне имеет отношение. Я никогда не работала на телевидении». «Но попробовать-то хотели бы?» «Я не знаю. Не думала как-то». «Какое у вас образование? Журфак?» «Нет. Филфак МГУ». «Ещё лучше. Я тут наблюдал, как вы общались с Лутохиным». И мне понравилось, как живо вы реагировали. Создалось впечатление, что человек, с которым вы говорили, вам интересен. Понимаете, если человек мне совершенно не интересен, я просто не имею с ним дела. Я ведь свободный художник. Ну, на телевидении вам пришлось бы иметь дело с разными людьми. Я это понимаю. То есть вы готовы попробовать? Вероятно, нельзя пренебрегать таким шансом улыбнулась она. «А можно один личный вопрос?» «Да?» «Кто вас позавчера встречал на вокзале?» Она рассмеялась. «Это мой брат. Он вечно что-нибудь выдумывает. А когда вы возвращаетесь в Москву?» «Завтра. Оставьте мне ваши координаты. С вами свяжутся и пригласят на пробы. Хотя нет. Сделаем не так. Я пока не хочу ворошить наш муравейник». Я сам вам позвоню, и мы сделаем пробы, так сказать, в частном порядке. Глеб Витальевич. Простите, это прозвучало как-то двусмысленно. Ради бога, простите, я ничего не имел в виду. Просто я устрою вам сначала пробу в каком-нибудь кафе. Вы возьмете интервью у одной артистки, моей родственницы. Вероники Сизовой? Именно, и... — рассмеялся он, — вас снимет хороший оператор. Я ничего вам не обещаю, кроме этой пробы. Меня там не будет. Я просто посмотрю материал и тогда решу, стоит ли вообще затеваться. Вас такой вариант устраивает? Вполне. Вот и чудесно. А сейчас мне надо спешить». В поезде он первым делом открыл ноутбук, завел в поисковик журналист Наталья Завьялова. Сведений было вполне достаточно. «Завьялова Наталья Алексеевна». 1981 года рождения, окончила романа германское отделение филфака МГУ, замужем, имеет дочь 2005 года рождения. По окончании университета работала в школе, затем в газете «Московская правда», затем на радио и в газетах «Труд» и «Известие», в настоящее время на «Вольных хлебах». Затем он нашел некоторые ее интервью с известными людьми и поразился их небанальности. Здорово. Вот вроде бы все, что интересно массовому читателю, там есть. А при этом она всегда отлично подготовлена к теме, никогда не плавает, как иные журналисты. В привычном море общих слов и положений к каждому у нее свой подход, и она всегда знает, что говорит, и в то же время у нее чувствуется свое собственное, не всегда, впрочем, лестное мнение об интервьюируемом. Кажется, это именно то... То, что я хотел. Надо еще посмотреть, как она будет держаться перед камерой и, главное, сможет ли работать в команде. Ведь одно дело самой готовиться к интервью, и совсем другое, когда работаешь в команде. Телевидение — это командная игра. Как бы ни был хорош солист, а без хорошей команды он никто. Команду я соберу, с этим проблем не будет. Но сработается ли она с командой? Вот почему-то она ушла на вольные хлеба. Впрочем, у нее ребенок, возможно, именно из-за ребенка. Дочке всего 9 лет, а работа у нас потребует очень много времени. Что ж, поглядим, попытка все же не пытка. Но если все сложится, надо будет загаболить ее контрактом так, чтобы не перехватил первый канал. Они любят снимать сливки, хотя она для них, вероятно, слишком изыскана Они продвигают в последнее время таких хабалок. «Наташка, ты чего такая?» — спросил брат, сразу увидевший, что она до взволнована. «Что-то случилось?» «Еще нет, Женька, но может случиться». «Плохое или хорошее?» «Откуда я знаю?» «Выкладывай», — потребовал брат. «Даже боюсь говорить, чтоб не сглазить». «Тогда, значит, это хорошее». «Я не сглажу, ты же знаешь». «Жень, вообрази, я сегодня брала интервью у Лутохина». «И он в тебя влюбился?» «Да нет», — поморщилась Наташа. «Но когда он убежал, ко мне вдруг подошел Кузьмин». «Певец?» «Еще не хватало?» «Нет, Глеб Витальевич Кузьмин, глава ТВ «Супер». «И что?» «Спросил, не хочу ли я вести у них на канале программу «Разговор по душам или что-то в этом роде?» «Супер! Вот уж воистину супер! А ты что?» «Ну, я сказала, что, в принципе, можно попробовать», — дрожащим от волнения голосом проговорила Наташа. «А ты бы этого хотела?» «А ты как думаешь?» «Кто тебя знает? Ты сколько раз отказывалась от, казалось бы, прекрасных предложений?» «Большинство из которых на поверку оказывались мыльным пузырем». А тут он положил на тебя глаз? Значит, мужик со вкусом. Вообще-то он обратил внимание на меня только благодаря твоему дурацкому плакатику на вокзале. Да ну, значит, не такой уж он дурацкий, рассмеялся Евгений. А ты чего не ешь? Надькин грибной суп — это шедевр. Знаю и мечтала о нем, но сейчас просто ничего в горло не лезет. Тогда выпей рюмку водки. Да, наверное. Я ж тут не за рулем. Давай. Значит, моя сестренка в скором времени может стать суперзвездой телеканала «Супер». За это надо выпить. С ума сошел. Пока об этом рано даже говорить. Кузьмин сказал, что... Похоже, у них там тот еще гадюшник. Меня там запросто сожрать могут. Он сказал, что пробы мне устроят в частном порядке. «Это в койке, что ли?» Я в первый момент тоже так подумала, но он дико перепугался. «Нет, просто пробы будут не в студии, а в кафе, где я буду брать интервью у его родственницы Сизовой». «Актрисы?» «Ну да». «Еще лучше? Ты, по крайней мере, не зажмешься так, как зажалась бы в студии?» «Конечно». Но, с другой стороны, а вдруг, если дело дойдет до студии, я так зажмусь, что все провалю? Да с чего бы это? Ты что, уродка какая-нибудь или безграмотная дура? У тебя с IQ все в порядке, ты работала на радио, а в телевизоре вообще будешь охренительно прекрасной. И у тебя, главное, есть свой стиль. В наше время это очень-очень важно. И вообще, Наташка, я всегда знал, что рано или поздно «Ты станешь звездой!» «Да ладно!» «Ты дуреха, сестренка! Цены себе не знаешь! Замуж плохо вышло!» «Да чем же плохо? Артур — известный адвокат!» «Ну и черт с ним! А племяшка моя всегда будет Артуровной! Бред какой-то!» «Анастасия Артуровна! Куда это годится?» «Опять двадцать пять!» — рассмеялась Наташа. Артур же не виноват, что его назвали Артуром. «Не виноват. Но когда получал паспорт, не хватило ума взять нормальное имя». «Не ворчи, братишка. Я знаю, что ты артур не жалуешь, но мне на это начхать, если честно». «Вот помяни мое слово. Если ты станешь телезвездой, а ты таки ею станешь, он будет, ох, как недоволен». «Да почему?» Да потому что с женщиной, работающей на телевидении, уже не потребуешь, чтобы она сама рубашки ему стирала и так далее. Он ничего с меня не требует. А с тебя и требовать не надо. Ты сама ему всегда верой и правдой служила. А теперь не сможешь. И я этому жутко рад. Женька, окстись. Ты уже считаешь, что моя телевизионная карьера состоялась? а я в этом сильно сомневаюсь. Ну и зря. Ты должна настраивать себя на успех. Ведь если ты в него не веришь, его и не будет. Это верно, братик». В поезде Наташа достала планшетник и принялась искать информацию об известной театральной актрисе Веронике Сизовой, двоюродной сестре Кузьмина. «Это была женщина своеобразная, с нелегкой актерской судьбой». Известность пришла к ней в 40 лет после роли леди Макбет, сыгранной случайно, на замене, когда основная исполнительница попала в больницу после тяжелой автомобильной аварии. Дело было на гастролях в Шотландии на театральном фестивале. Положение в трупе было безвыходное, и Сизову выпустили, что называется, с горя. Но она произвела фурор. С тех пор прошло 8 лет, И за эти годы Сизова переиграла массу классических ролей. Ее приглашали в кино, но один опыт оказался неудачным, она себе категорически не понравилась на экране и с тех пор отказывается играть в кино и на телевидении. Характер у нее нелегкий, интервью давать она не любит. И не факт еще, что согласится участвовать в пробе какой-то неведомой журналистки. Но если все же согласится... «Надо не ударить лицом в грязь». Наташа даже не заметила, как поезд прибыл на Ленинградский вокзал. И очень удивилась, заметив на перроне мужа. «Артур, что-то случилось?» — испугалась вдруг она. «Да почему?» — широко улыбнулся он. «Просто выбралось время. Так почему бы не встретить любимую жену?» «Что ж, спасибо. Как тамаська Аська?» «Аська? Все хорошо». «Уроки делает. Очень основательная девица у нас растет. И добросовестная. Ты на машине?» «Что за вопрос, любовь моя?» «Но в Москве сейчас такие пробки». «И что? По-твоему, я буду ездить на метро?» «Да ни за какие ковришки. При наличии современных гаджетов в пробках можно делать кучу дел. А ты что такая вздрюченная? Что-то случилось?» «Да нет, все в порядке». Наташа решила пока не говорить мужу о предложении Кузьмина. А то мало ли. «Как там твой брат?» «У него все хорошо. Представь себе, он встречал меня с табличкой «Самая обворожительная шатенка» с неотразимой улыбкой». «Что за чушь?» «Почему чушь? Просто прикол. Или ты уже не считаешь меня обворожительной?» «Ну что ты, дурочка? Конечно, считаю». «Просто не лень более чем взрослому мужику такой фигнёй заниматься». «Значит, не лень», — пожала плечами Наташа. Разумеется, на Садовом кольце они попали в пробку. «Натуль, ты не обидишься, если я пока просмотрю кое-какие документы?» «Ради бога!» — даже обрадовалась Наташа. «Я тоже пока поработаю». И каждый занялся своим делом. Прошло минут сорок, а они всё стояли. И компьютер сообщал, что в Москве почти что транспортный коллапс. У Наташи зазвонил телефон. «Алло? Наташа, это Кузьмин. Вы уже в Москве?» «Да, стою в кошмарной пробке на Садовом. Сочувствую. Наташа, вы могли бы завтра к половине второго приехать в Твин Пикс? Знаете, где это?» «Да-да, знаю, конечно. Я договорился с Вероникой, она согласилась». «Если получится хорошо, это интервью мы где-нибудь опубликуем. В каком-нибудь журнале. А, возможно, и в эфир пустим. Вы согласны?» «Разумеется. Я буду. Грим нужен?» «Гример будет. У нас свои требования». «Да, я понимаю». «Вы успеете подготовиться?» «Именно этим я в пробке и занимаюсь». «Вы молодчина Итак, завтра в половине второго». «Буду». «Кто это звонил?» «Это по работе». «Я понял. Но почему ты так раскраснелась?» «Просто обрадовалась». «Чему ты так обрадовалась?» «Завтра я беру интервью у Сизовой. Она редко дает интервью. А тут согласилась». «А что это за вопрос про грим?» «Это интервью хотят снять на камеру». «Зачем?» «Откуда мне знать?» «А что это за Сизова такая? Что за птица?» Вероника Сизова, театральная актриса, недавно получила золотую маску и еще какую-то премию. Они снимают материал для телевидения. Для телевидения? А ты здесь с какого боку? Не знаю. Меня пригласили. Так не отказываться же мне от такого предложения. Согласись, это было бы глупо. В душе нарастало глухое раздражение. С чего это такой пристальный интерес к ее делам? Он или что-то чует, или... «Он в чем-то виноват и хочет спровоцировать ссору, чтобы в результате была виновата я. Он опытный адвокат и отлично умеет манипулировать людьми». Наконец пробка начала рассасываться. Мужу и жене пришлось отложить свои гаджеты. «Что нового?» — спросила Наташа. «Да ничего особенного. У мамы очередной приступ мигрени и все, что этому сопутствует. У меня через неделю процесс по митинскому делу. «Да, ты помнишь, что завтра к нам придут ребята?» «Ох, совсем забыла. Ладно, я что-нибудь соображу. Артур, а ты не мог бы пойти с ними в ресторан?» «С какой это стати?» «Я же сказала, у меня важное интервью». «Ничего, ты все успеешь. И потом, нельзя создавать такой прецедент. Ведь Колян не сможет приглашать нас в ресторан. Это будет неловко». «Ладно». «Тогда давай прямо сейчас зарулим в Ашан. Я все куплю и сегодня приготовлю». «Нет, только не Ашан. Там сейчас такая прорва народу». «Ладно, я завтра с утра смотаюсь на рынок. Хотя могу не успеть приготовить». «Хорошо, заедем в Азбуку вку вкуса». «Вот и славно. По крайней мере, вполне цивилизованное место. Но там куда дороже, чем в Ашане. Лапочка». Ты забыла, что твой муж теперь неплохо зарабатывает? Годится. Приехав домой с покупками, Наташа пообщалась с дочкой, которая уже ложилась спать, а потом пошла на кухню готовить ужин для ребят. Ребятами назывались друзья Артура, которые раз в месяц непременно собирались у кого-то одного. Ребят было трое — Константин, Кирилл и Колян. Колян был военным врачом, Кирилл — топ-менеджером в крупной фирме, а Константин — модным архитектором. Все они были женаты, но встречались без жен. Наташе нравилась эта дружба мужчин. В ней было что-то настоящее. И мужчины нередко приходили на помощь друг другу, что только подтверждало это ее мнение. Когда у Наташи тяжело заболел отец, Колян помог обследовать его в Красногорском военном госпитале а когда выяснилось, что результаты обследования весьма неутешительны, он помогал, чем мог. А когда отца не стало, Константин бесплатно сделал памятник на его могилу, скромный, но изысканный и стильный, который очень понравился маме. Артур помог младшему брату Кирилла, когда тот ввязался в судебный процесс с бывшей женой, которая намеревалась ободрать его, как липку. Наташа считала, что умение дружить — Хорошо говорит о людях и очень любила ребят. И готовила для них всегда с удовольствием. Вот и сегодня, хотя все ее мысли были заняты предстоящим интервью, она подготовила начинку для большого мясного пирога, а тесто на сей раз купила готовое, слоеное. Оно было ничуть не хуже ее собственного. Но Артуру она об этом не скажет. Поставила варить красную фасоль для лобио. На кухню заглянул Артур. Помощь не требуется? Требуется. Открой мне все эти банки. Без проблем. А еще вынеси на балкон вот эту кастрюлю и положи бутылки в морозилку. Есть. Устала? Не очень. Да ладно, я же вижу. Ничего. Следующая встреча у нас будет только в апреле. Это утешает. Да, Артур, я завтра... Я помню, у тебя завтра интервью. «Я с утра буду занята. Отвези Аську в школу». «Без проблем. Отвезу и заберу, кстати, тоже». «Вот спасибо». «У тебя не такой уж плохой муж». «А я разве когда-нибудь утверждала обратное?» «Бывало, лапочка, бывало». «Ну так и я за эти годы кем только не была. И мерзавкой, и шлюхой, и...» «Всё, хватит. А вообще, пора спать». «Я соскучился». И он многозначительно посмотрел на жену. «Ладно», — засмеялась Наташа. «Сейчас душ приму и приду». «У нас всё хорошо, даже замечательно», — успела подумать она, засыпая. Наташа не помнила, когда в последний раз она так нервничала. «С чего я распсиховалась?» «Неужто так жажду попасть на телевидение?» Да вроде нет. Тогда в чем дело? Ну, допустим, я им не сгожусь. Что, моя жизнь в профессии кончится? Нет, конечно. А даже если? Что, муж меня не прокормит? Да и дочке я нужна постоянно, уговаривала она себя по дороге в Останкино. Слава богу, удалось добраться без пробок. Это хороший знак. Войдя в ресторан, она огляделась. Кажется, еще никого нет. Она спросила у официантки, не ждёт ли её кто-нибудь. Нет, пока никого нет. Вот и хорошо. Она заказала себе чашку кофе. Едва отпив глоток, увидела, что в дверях появилась Сизова. На ней было очень элегантное твидовое пальто, и вообще она выглядела шикарно. Как-то по-театральному шикарно, отметила про себя Наташа и подошла к актрисе. «Вероника Валентиновна?» «Я...» А вы... А я должна взять у вас интервью. Меня зовут Наталья Завьялова. Весьма приятно. А что, никого больше не будет? Да нет, должен быть еще кто-то с камерой и... И тут в ресторан ввалилась группа людей. Девушка с большим чемоданчиком. Визажистка, сообразила Наташа. Молодой человек с видеокамеры Мужчина средних лет тоже с какой-то аппаратурой. «Дамы, сейчас будем делать лицо», заявила девушка с чемоданчиком. «Я ничего с лицом делать не дам», решительно возразила Вероника Валентиновна. Девушка окинула ее внимательным взглядом. «Да вас только попудрить надо будет». «А вы, женщина, уж потерпите», обратилась она к Наташе. «Я потерплю», улыбнулась та. «Но не тут же нам этим заниматься». «Большое дело. Пусть люди смотрят». «Нет, я не хочу. Я сейчас что-нибудь придумаю». Наташа поговорила с официанткой, и их пустили в зал, который сейчас не обслуживался. «А, кстати, тут и снимать лучше», — заметила Сизова. «Пожалуй», — согласился оператор. Девушку, которую звали Роза, минут пятнадцать колдовала над Наташиным лицом. «Черт возьми, а ты мастер», — сказала Сизова. «Только знаешь, вот тут лучше чуточку растушевать». «Я и собиралась. Я ведь еще не закончила». «Хочешь сказать, целому дураку полработы не показывают?» «Заметьте, не я это сказала». «Ну вот, готово». И она протянула Наташе зеркало. «Ох, ничего себе!» — воскликнула та. «Здорово!» «Ты красивая, зараза!» — сказала Сизова. И посмотрела на часы. «Давайте работать, у меня сегодня спектакль». «На сколько твое интервью рассчитано?» «На час». «А формат какой?» «Пятьдесят две минуты», — ответил оператор. «Поехали». Это было не интервью, а поединок. Поначалу сизов отвечала на довольно обычные вопросы. И вдруг Наташа стала спрашивать ее о том, чего она никак не ожидала. Она сначала удивилась, потом рассердилась, потом сменила гнев на милость. Потом еще больше удивилась, и все ее эмоции отражались у нее на лице. Они захлестнули ее настолько, что она уже с ними не справлялась. Наташа так умело выстроила разговор, что приятные вопросы перемежались неприятными. А потом Наташа приводила весьма лестные отзывы об артистке знаменитых театральных деятелей Европы, и ее актерская душа опять таяла. Оператор, визажистка и администратор только диву давались. Закончила Наташа словами «Не зря меня предупреждали, что с гениальными артистками всегда непросто». Мне и было непросто. «Спасибо вам огромное, Вероника Валентиновна». «Обалдеть», — проговорила артистка. «Да ты меня наизнанку вывернула. Я много лишнего наболтала. Надо вырезать». «Впрочем, я поговорю с Глебом. Всего доброго, я спешу». «Здорово вы ее», — с улыбкой заметил оператор. «Трудный кадр. Не то слово. Я как выжатый лимон». «Это было так интересно», — сказала Роза. «Хотите, я сниму грим?» «Нет, спасибо. Это надо показать мужу», — улыбнулась Наташа. Артур и Аська были уже дома. «Ой, мама, какая ты красивая!» «В самом деле, лапочка, выглядишь ослепительно. Это грим?» «Нет, просто я вдруг странным образом похорошела. Видимо, после прошлой ночи», — прибавила она едва слышно. Артур довольно рассмеялся. Обычно в день, когда приходили ребята, Наташа брала дочку и ехала ночевать к подруге, у которой тоже была дочка, ровесница Аськи. И девчонки обожали эти визиты, как, впрочем, и мамы. «Мам, а мы сегодня поедем к тете Лори?» «Конечно. А папа тут будет с друзьями бедокурить?» «Как ты сказала?» — покатился со смеху Артур. «Здорово! Да, Асюта, папа будет бедокурить!» Увидев реакцию отца, девочка проговорила с лукавой улыбкой. «Артур? Бедокур?» Он чуть не задушил дочь в объятиях от восторга. Вот ребята порадуются. Да, Анатуля, а как интервью прошло? Непросто. Устала? Есть немножко. А где его будут показывать? Ну, если будут, то на канале Супер. А тебе диск не дали? Пока нет, но обещали. А ты что такая напряженная? Да нет, тебе показалось. Наташа накрыла стол, дала мужу все указания. Потом пошла в ванную и с великим сожалением смыла грим. «Если дело выгорит, надо будет завести собственный грим», подумала она и тут же себя одернула. Что за бред? Кто это будет на меня программу на телевидении делать? С ума я сошла, что ли? Я им не подойду, я для них никто. У меня морда не медийная. Да не больно-то и хотелось. В машине Аська спросила. «Мама». А почему мы всегда уезжаем, когда к папе эти гости приходят? Вот они же приходят, например, на его день рождения вместе с другими гостями. Видишь ли, Аська, мужчинам иногда надо побыть вместе без женщин. Им это полезно. А нам, женщинам, тоже надо побыть иногда без мужчин. А как же? Обязательно. Мы поэтому к тете Лоре ездим? Потому что там нет мужчин? Именно. А торт будем покупать? А как же? Девчонки с визгом кинулись друг дружке в объятия и убежали в комнату Люськи делиться секретами. Наташ, ты чего такая бледная? Да день тяжелый был. А что, обязательно надо выметаться с ребенком из дому? Просто в другой комнате побыть нельзя? Лор, ну зачем? Пусть уж побудут одни, а то начнут меня звать. А это ни мне, ни им не надо. У меня, Лор, такая история случилась в Питере. «История? Как интересно! Рассказывай!» Наташа рассказала. «И он прямо сходу тебе пробу устроил?» «Да». «Очень подозрительно, подруга». «Что подозрительно? Он же явно на тебя глаз положил». «Да ладно», — поморщилась Наташа. «А вообще-то он прав. Тебе давно пора на телевидение. Таких там мало». Ох, как я буду гордиться! С ума сошла. Чем ты собираешься гордиться? Тобой. Люди будут обсуждать твои программы, а заодно и тебя, и твою личную жизнь. А я, как бы, между прочим, заявлю, это все чепуха. Уж я-то знаю, она моя лучшая подруга. Женщины расхохотались. Короче, Наталья, если все выгорит, этот Кузьмин может запросить гонорар. Какой гонорар? Не будь дурой. Перетопчется. Для таких, как он, самое важное — рейтинг. Так что если рейтинг будет высокий, он перетопчется, как миленький. А он хоть интересный? Вполне. А сколько лет? Сорок восемь. Жена и двое детей. Жена первая и единственная. Все разузнала? Нет, я и раньше все это знала. Мне хотели поручить с ним интервью, но что-то тогда не срослось. А Сизова, значит, тебе не понравилось. Скорее нет, чем да. Она все время что-то играет и прежде всего играет себя. Мне все-таки удалось несколько раз порушить эту игру и пробиться к ней настоящей. А там такие комплексы, такая неуверенность, что мне даже жутко сделалось и жалко ее. «Нифига себе! А она ведь очень хорошая актриса!» «Верно. Но самая лучшая ее роль — это вовсе не леди Макбет, а Вероника Сизова. Как интересно! А она не возненавидит тебя? Откуда я знаю?» Девчонки давно уже спали, а Наташа с Лорой все еще сидели на кухне. «Скажи, Наташ». А тебе не обидно, что раз в квартал тебе приходится выметаться из дома? Да ни капельки. Пусть. Я же знаю этих ребят, они все хорошие люди. Пусть посидят, выпьют в мужской компании, потешат свое мужское самолюбие, обсудят свои дела, а потом целый месяц живут спокойно. Вот интересно, а другие жены такие же терпимые? Нет. Жена Кирилла каждый раз скандалит, когда надо освободить территорию но он на нее особенно внимания не обращает. А остальные вроде бы терпят спокойно. Они все еще в школе поклялись друг дружке, что предупредят своих невест об этих встречах. Это ведь в свое время еще в старших классах придумал отец Артура. Он считал, что для мальчишек это очень важно. И традиция привелась. По крайней мере, все четверо счастливо избежали всяких криминальных соблазнов. Им всегда интересно друг с другом. «Да? Здорово. Ты раньше не говорила про это». «Ой, Наташка, это твой телефон». «Ух, да. Но где он?» «Да ты его из сумки не вынимала». Наташа так спешила ответить, что даже не глянула на дисплей. «Алло, Наташа, я вас не разбудил?» «Клеб Витальевич?» У нее сердце подскочило к горлу. «Нет, нет, я не сплю». «Наташа, поздравляю, вы настоящий мастер». «Вы о чем, Клеб Витальевич?» не поняла она. «Я посмотрел запись интервью. Блестящая работа». «Спасибо, я не...» «Наташа, вы сможете завтра часам к пяти приехать в мой офис?» «Да, разумеется». «Тогда записывайте адрес, я предупрежу секретаря». «Хорошо, буду». «Спокойной ночи, Наташа». «Да, спасибо». «Что, Наташка, что? Это он звонил? Кузьмин?» «Да». — Значит, выгорела? Значит, будет у тебя своя программа? Ура! — Да погоди ты! Про это он ничего не сказал. — А что? Что он сказал? — Сказал, что я настоящий мастер и просил приехать к пяти к нему в офис. — Но это же ясно как божий день! — Не знаю. Мне пока ничего не ясно. — Тебя можно понять, — засмеялась Лора. «Обалдела от радости!» «Понимаешь, я пока никакой радости не ощущаю. Меня как будто пыльным мешком по голове огрели. А давай шампусик удернем. У меня есть хорошее абраудюрсо «Нет, лорг, рано!» «Ну, может, ты и права. Только пообещай мне, что как только ты завтра от него выйдешь...» «Постой! Но завтра же суббота! Они что, в субботу тоже вкалывают?» «Ну, наверное!» «Слушай, а как-то все странно. Что значит «приезжайте в офис»? А офис у него что, не на студии?» «Похоже на то». «Так может, он просто тебя потрахаться позвал?» «Ты ненормальная. Он сказал, что предупредит секретаря. И вообще дурь какая-то. Думаю, он прекрасно понимает, что я не из тех». «А ты точно не из тех?» «Что за наезды, лорка?» засмеялась Наташа. «Шучу я!» «Ладно, надо, наверное, спать ложиться». «И ты заснешь?» «Конечно, нет». «А Артуру не хочешь позвонить?» «А я пока ему ничего не говорила. То есть я сказала, что брала интервью у Сизовой, но...» «Интересно, почему?» «Потому что боялась, что если ничего не выйдет, он мне долго будет это припоминать». «А теперь он будет припоминать тебе, что ты от него скрыла?» «Нет». Я сумею все обставить так, будто все это для меня совершенно неожиданно. Скажу, что Сизова показала интервью своему двоюродному брату, а уж он пригласил меня для разговора. Малюсенькая, вполне невинная ложь во спасение. В общем и целом, да, вполне невинная ложь во спасение. Ты жутко умная папа Наташка. Двенадцать лет живешь с мужем, и все у вас неплохо. А ты не в курсе, он тебе не изменяет? Может, и изменяет. Но я пока об этом ничего не знаю, и меня это устраивает. Да, такая жена — чистое сокровище. От таких не уходят. А я дура-дурой. Ничего, Лорка, будет и на твоей улице праздник. Ты красивая, талантливая. Но я очень ревнивая. Это моя беда. Но сейчас не обо мне речь. А ты отдаешь себе отчет в том, что такая работа потребует уйму сил и, главное, времени? Тебе некогда будет заниматься мужем, домом. Дай бог на ребенка время останется. Лор, я же пока ничего не знаю. Чего ты не знаешь? Например, с какой периодичностью будет выходить программа? Если раз в неделю, это вообще чепуха. А если каждый день? Но это вряд ли. И потом такие программы снимают обычно блоками. Ничего, справлюсь. А нет, найду домработницу. Артур сейчас недурно зарабатывает. Да и мне же будут что-то платить. Знаешь, мне такой грим сделали. Мечта. Такая девочка-визажистка. Чудо. А шмотки? Что шмотки? Шмотки твои будут? Вряд ли. Обычно ведущих одевает какая-то фирма. «Ох, Наташка, как все интересно! А я вот все думаю, как к этому Артур отнесется. Ему это может не понравиться. Ну, это его проблемы. И уж точно это не понравится его маме. А вот тут я не уверена. Ей как раз может понравиться обсуждать с подружками все мои промахи. Такая плодородная почва для пересудов». «Вообще-то да», — фыркнула Лора. Как бы там ни было, а у тебя начинается новая страница в жизни. О да, с этим не поспоришь».